Глава девятая Друг Олега еле наскрёб наличкой требуемую сумму. Он порывался перевести на карту маме, но та почему-то запротестовала. Выяснилось, что бюджетники, к которым относилась мама, могут иметь неприятности с властями из-за переведённых посторонними денег. — Пацану карту завели бы? — пробурчал мужик. — Прошлый век. Заклинание на машину оплачиваю наличкой. Кому не расскажи, засмеют. «Мне наверняка и налоги с этой суммы платить придется», — сообразил я. «Если на поток поставишь, то да», — кивнул он. «Но суммы мелкие, такие не отслеживают. Вот когда миллионы пойдут». Он хохотнул. «А я подумал, что миллионы-то пойдут, и тогда внимание обратят и на предыдущие мелкие суммы, если их получать на карту. Нужно хоть минимально узнать о местном законодательстве. На пару лет я здесь точно застряну, не хотелось бы, чтобы застревание было в тюрьме». От этой мысли я скривился, что мужиком было принято на свой счет. «А может, и пойдут», — протянул он. «Ты, пацан, хваткий, глядишь и поднимешься». Наличку он все-таки набрал, покопавшись в бардачке машины и сбегав в дом, причем пару раз опять пытался торговаться. Так что, подозреваю, все представление было затеяно ради возможности сэкономить. Но поскольку я за работу взялся только после оплаты, ему пришлось расстаться со всей суммой. Мужика это не порадовало, прощался он с кислой рожей. Но меня его самочувствие беспокоило куда меньше, чем то, что если заниматься восстановлением заклинаний на машинах дальше, то будут опять проблемы с оплатой, а значит вопрос карты надо как-то решать, поэтому, когда мы поехали домой, сразу спросил. «Я могу завести карту на себя?» «С разрешением матери», — ответил Олег, — аналоги. «Тебе так хочется их платить?» — ехидно уточнил он. «Мне не хочется привлекать внимание налоговых органов», — заметил я. «У меня большие планы». Он хмыкнул, покосился на маму, но она промолчала, поэтому Олег краткий курс введения в местное налогообложение прочитал мне сам. Но опять-таки выяснилось, что до 18 лет почти на все требуется согласие родителей. Хорошо хоть не обоих. А то, как представлю, что нужно будет навестить отца по такому незначительному поводу... Познакомиться-то нам в любом случае придется, но хотелось бы, чтобы ко мне отнеслись серьезно. В банк мы заехали и карту мне оформили, благо паспорт и мама были при мне, а отделение банка находилось совсем рядом с нашим домом. Выходя оттуда счастливым обладателем куска пластика, я понял, что судьба ко мне сегодня необычайно благосклонна. На другой стороне улицы важно шествовал Серый, с которым мне так и не довелось пообщаться. — Вы дальше без меня? — решил я, не спуская глаз Серого. — У меня тут дело обнаружилось. — А уроки? — растерянно напомнила мама. — Успеются. Отмахнулся я. — Какой-то он у вас излишне самостоятельный, Вера. В голосе Олега неодобрения не было, даже восхищение сквозило, но задерживаться и слушать я их не стал, как и подходить близко к Серому у них на глазах. Двигался я быстро, но на некотором отдалении от своей жертвы. На всякий случай проверил ауру, а то вдруг так хорошо запомнившийся мне профиль сейчас принадлежит совсем другому. Но нет, шел как раз тот, кто мне был нужен. Он завернул за угол, я за ним, убедился, что нет свидетелей, ускорился и постучал его по плечу. «Привет». Он обернулся и смерил меня презрительным взглядом. «Чего надо?» «Ты мне задолжал за некачественное лечение». «Я? Пацан, тебе не говорили, что связываться с магами опасно для здоровья». Он хохотнул, но глаза остались холодными, в смехе не участвовали. На всякий случай я скостовал зеркало. Маны почти не берет, а неприятный сюрприз нападающему гарантирован. Это ты себе напоминаешь? Раньше надо было думать. «Ты-то маг! Много себе возомнил!» Презрительно бросил он. «Использование артефактов — твой порог!» Он отправил обездвиживание, явно не собираясь тратить на меня больше времени. Заклинание было грубым, кастовалось долго. При желании от него не уклонился бы только древний парализованный дед. И то только потому, что не смог бы сдвинуться. У меня желания уклоняться не было. Зеркало сработало на отлично, и серый застыл памятником себе. Ты поди и вилкой воспользоваться не можешь без того, чтобы не ткнуть себе в руку. Укоризненно подсокол я, обходя его по кругу. Таким, как ты, заклинание доверять нельзя. Сами себе вредите. Проверял я на артефакты. Таковых не нашлось. Вариант, что для обнаружения не хватает моего восприятия, я отмёл, Не по карману перебивающемуся случайными заработками магу дорогие артефакты. Не стал бы хорошо зарабатывающий маг связываться с бандой глаза. Тихое шипение, раздавшееся от мага, показало, что и обездвиживание у него было с дефектом. Впрочем, не стоит недооценивать противника. Возможно, он намеренно использовал слабое, быстро развеивающееся заклинание, чтобы не подпасть под статью закона о магии. «Как ты это сделал?» Язык Серого еще заплетался, но понять было уже можно. «Обычное отражение». «Какое еще отражение?» «Зеркальное». Любезно пояснил я. «Это умеют только кланы». «Откуда у тебя их артефакт?» «Серый, ты видишь у меня хоть один артефакт?» Разозлился я. Я стоял перед ним. Было непривычно задирать голову, общаясь не с таким уж высоким собеседником. Сам он пока с трудом ворочал языком и глазами. «Если покажешь, увижу!» Ответ удивил. «Получается, сам он видеть не может. Не умеет только он или все маги в этом мире ущербные?» «Не покажу», — отрезал я. «А вот от тебя хотел бы получить инфу, как ты мою душу вызывал». Он молчал так долго, что пришлось поторопить. «Я жду». «Я притянул не того?» — неуверенно спросил он. «Но как такое могло случиться? Есть остаточная связь души с телом, ритуал идет по ней. Как можно было ошибиться?» «Вот и мне было интересно, как. И насколько сильна связь моей души и этого тела. Не получится ли так, что я вылечу я отсюда, как пробка из бутылки шампанского? Для этого надо было узнать, что же сделал серый. Ты притянул того». Я улыбнулся, пытаясь показать дружелюбие. Но у меня этого не получилось, потому что в глазах серого появилась паника. «И почему я не догадался, когда глаз понес об измерениях?» Выдохнул он. Рука чуть дернулась, но даже приподняться не смогла. «Но ты же не маг!» «Маг», — не согласился я. «Пока слабый. Но знаешь зеркальное отражение. Речь становилась все четче. Научишь?» «О как!» Еще в себя не пришел, а уже пытается торговаться. «Рассмотрим», — уклончиво ответил я. «Вначале твой долг мне. Хочу узнать, что ты испортил». «Почему испортил?» — возмутился он. Обездвиживание уже прошло настолько, что Серый смог отойти от меня на шаг. «Глупый поступок. На самом деле, теперь я со всеми удобствами могу следить за его движениями. Но Серый не дурак, в отличие от глаза. Рыпаться лишний раз не будет». «Лучше тебе не знать, почему», — рыкнул я. «Пришел в себя. Давай, показывай». «Здесь?» Серый помахал рукой, намекая, что нас могут прервать в любой момент. «Ритуал, знаешь ли, не совсем законный, по рисунку вычислят». «И куда ты предлагаешь?» «Здесь рядом есть недострой». Недооценивать Серого не стоило. Возможен вариант, что он хочет заманить в ловушку и грохнуть неудачливого свидетеля своего прокола. Обнадеживало то, что он не глаз, мозги есть, а значит, должен понимать свою выгоду. «Домой не зовешь?» «Не наглей, пацан». скривился Серый. «Нечего тебе у меня дома делать». «Так-таки нечего». «Подозреваю, что у тебя там много интересного». «Подозревай дальше». Он демонстративно разминал пальцы. «Но ритуалы проводят дома только идиоты. Надзор не дремлет». «Надзор?» «Не познакомились еще?» Серый успокоился настолько, что даже хохотнул. «Успеешь еще?» «Бдят за внеклановыми магами. Ой, как бдят, если, конечно, ты маг». «Я, конечно, маг». «А что тебя заставляет сомневаться?» «Не чую я в тебе, мага», — честно ответил Серый. «Тебя не то что в клановые бы не взяли. Тебя ни один из наших в ученики бы не принял. Я так точно». «Вот горе-то», — фыркнул я. «Разве я к тебе просился?» айлен конечно, от меня отказался, но это не повод брать на его место такое вот недоразумение. «А разве нет? Ритуалу проще научить?» «Не научить, а проверить». «Пойдем в твой недострой». Серый опешил от моего внезапного согласия, но довольно быстро пришел в себя. И я бы хотел сказать, побежал, но на деле лишь побрел, поскольку полностью обездвиживание с него пока не сошло. Пришлось помочь и снять. С плохо работающими пальцами такое тонкое заклинание не выстроишь. Самому Серому не справится Даже с моими это было уже на пределе. О, как! Он крутанул головой. Спасибо. Вместо спасибо лучше расскажи, чем опасен надзор загремеет за решетку у них расплюнуть. Недовольно скривился Серый. А уж с браслетиками или без суд решает. Чаще с браслетиками. Ты про блокираторы? Про них, родимых. Довелось походить? Мага передернула. Довелось. Молодой был, глупый. Я невольно преисполнился сочувствием. Я походил в браслетиках рано, по той же причине. Молодой был, глупый. Подпустил сучку Эленель слишком близко. «Женщины!» — понимающе протянул я. «Сопляк, что бы ты понимал!» — разозлился Серый. «Тебе да проблем с женщинами еще расти и расти!» Тут он вспомнил, что я не совсем Ярослав, и уточнил. «А тебе сколько лет на самом деле?» «Четырнадцать!» — невозмутимо ответил я. «Как в паспорте указано, так оно и есть. Недострой был давний. Я бы даже его назвал не недостроем, а развалинами». На одной стене частично разрушился бетон, и она зияла дырами, сквозь которые проходили арматурные штыри, гнутые и ржавые. Остальные три крепкими тоже не выглядели, по ним змеились трещины в самых неожиданных местах. Казалось, стукни, и все рассыплется. «Это точно не дострой, а не заготовка для усыпальницы мага», — поинтересовался я. Серый хохотнул, поддел носком ботинка кусок кирпича и ответил. «На себя намекаешь?» Слишком важная усыпальница для твоей персоны. Не боись, пацан. Не трону и рассчитываю на ответную любезность с твоей стороны. Я на тебя и не нападал. Но здесь и без нас трупов хватало, ведь так? Похоже, это здание для ритуалов не использовал только ленивый. Было исчерпано все свободное пространство. Руны переплетались, создавая самые немыслимые комбинации. Некоторые сочетания были смертельно опасны, если их активировать. «Чувствуешь эманацией смерти?» — заинтересовался Серый. «Наблюдаю человеческую тупость». «Ты же не собираешься здесь ничего активировать?» «Разумеется! У нас был договор только на показ!» Серый затер ногой рисунок, рядом с которым стоял, и принялся изображать свой. Круг, со совписанный в него шестилучевой звездой. Затем наступил черед рун. Айлинг был прав. Законы магии едины для всех миров». Наверняка, даже не зная ни единого слова из местного языка, я бы смог объясниться с ними на рунном. Или нет? Стоп. И я ткнул носком кроссовки. Почему здесь хвостик загнут не туда? Что значит не туда? Удивился Серый. То и значит. Для вызова он должен быть опущен, а у тебя поднят. Серый встал с корточек, сидя на которых он проводил художественную роспись по полу и недоверчиво спросил. Ты уверен? «Абсолютно. А также в том, что просто так меня из этого тела теперь не выковырять. Случайностью тут не пахнет, тут целенаправленно вселяли меня. Но зачем? У тебя не возвращение, а призыв. Почему призыв?» «Да почему призыв?» Запальчиво спросил Серый. «Я второй раз проводил, первый, все нормально прошло. Кого звали, тот и вернулся». «Потому что был ближе. Неужели все-таки случайность? Какой идиот учил тебя рунам?» «Да кто меня учить рунам будет?» – буркнул он. «Так, записки чужие нашел, по ним работаю. Покажешь?» «Э, нет! Прости, пацан, но у нас каждый за себя. Я не создаю себе конкурентов». «Ты уже создал себе проблемы», – заметил я. Ломающийся подростковый голос не был достаточно убедительным, поэтому я опровернул детский фокус, который выглядел устрашающе, а на деле был лишь световой обманкой. Создал маленький шарик, совершенную копию фаерболла, но при этом абсолютно безвредную. Им можно было лишь осветить что-то, но не поджечь или испепелить. Я подбросил его пару раз в руке, следя за реакцией Серого, и развеял с громким хлопком. Серый, который завороженно провожал каждое движение шарика, испуганно вздрогнул. «Мне кажется, мы можем быть полезны друг другу», — предложил он. Он не подозревал, насколько был прав. «Мне жизненно важен был взрослый маг, знающий местные реалии». Интерлюдия первая. Император Демиан был грузноват. Вино этому были не любовь ко всякого рода физическим и магическим действиям и любовь ко всякого рода излишествам. Покойный император пытался наставить сына на путь истины и даже договорился с сильнейшим магом своей страны о том, что тот примет в ученики наследника. Но Демиану не хотелось учиться, а хотелось иметь власть. «Не править? Нет». Занятие это скучное и недостойное просвещенного монарха. Управлять должны специально назначенные люди, которых в случае чего всегда можно отстранить, обвинить и даже казнить. Последнее было совсем уж крайней вынужденной мерой. Не любил Дэмион грубого зрелища повешения или отрубания головы, но приходилось потакать чужим низменным вкусом. А в случае маргуса еще и необходимости. Дэмион честно считал Мальгуса другом, но, увы, Государственная необходимость часто встает над дружбой. В народе начали усиленно курсировать слухи о том, что он, Дэмиан, приложил руку к убийству своего отца. Слухи следовало присечь, для чего найти виноватого и показательно казнить. К несчастью Мальгуса на эту роль подходил только он. И Линель тоже так считала. Более того, именно она и предложила столь изящное решение проблемы и пообещала поспособствовать. Дэмиан промучился минут пятнадцать, что для него было чрезвычайно долго, но потом дал себя уговорить. Слишком много знал Мальгус, и хотя к смерти покойного императора не имел никакого отношения, но мог задать очень много неудобных вопросов. Дэмиан не был совсем уж черствым и неблагодарным, поэтому предложил другу зелье «Легкая смерть», этокая милость императорской семьи, позволяющая приговоренному уйти в мир иной счастливым, не испытывая ни малейших мук или сожалений. Но Мальгус отказался, как выяснилось, у него была на то веская причина. «Лучше бы я казнил Айлинга!» В сердцах бросил Дэмиан, когда упомянутая персона уже ушла, и сам император остался лишь вдвоем с Эленель. К слову, проблему Дэмиана маг не решил, лишь отсрочил на год. Сказал, что Мальгус в своем праве. «И это самому императору!» «Наглость некоторых магов не имеет границ». «Дорогой», — проворковала Элинель, — «неразумно лишаться самого сильного оружия». «Хочешь сказать, что этот старый маразматик не дал бы схомутать себя так просто, как Мальгус?» «У него нет слабостей. Нет друзей, нет любимой женщины. Собственность есть, но попробуй туда попасть без его позволения». Элинель нежно улыбалась, словно признавалась в любви. «Он сложная фигура. Нам не по зубам. Пока». Но зубы растут, и рано или поздно она доберется своими острыми зубками до шеи старого мага. Потому что место главы Совета по магии обещано ей, а освободиться она только после смерти Айлинга. Айлинга, который коварно расстроил их планы с демианом своим вмешательством. И что его вдруг сподвигло нанести на Мальгуса руну перерождения? Вероятное срабатывание руны одна десятая, всего одна десятая, раздраженно бросил Дэмиан. «Почему судьба сыграла на его стороне, а не на моей? У меня было куда больше шансов!» Элинель села на подлокотник кресла и положила руку на плечо императора. Не просто положила, а интимным поглаживающим жестом, от которого все мысли демиана тут же переключились с неудачливого друга на сидящую рядом женщину. «У тебя все эти шансы остались». Она шептала прямо в ухо, обдавая нежным дыханием. мальгу слаб. Я в этом уверена». И на чем бы давно меня заблокировал? Либо источник хилый, либо полного контроля над ним нет. Мальгуса нужно просто быстро найти. И убить, — хрипло сказал Дэмиан. И убить.